Часть третья. Будет день, и погибнет Великая Троя. Задолго до того, как Ашур-Банепал сжег Вавилон и воздвиг на костях врагов свой мощный трон, Как Ниневия, логово львов, пала подобно ливанскому кедру, а в Иране среди бедных пастухов вырос маленький Кир, на западном берегу Африки поднялся город Карфаген. Татьяна Бобровникова Сципион африканский Благородство и выгода редко совпадают. По Либии Раз у нас не стало с больше врагов на всём свете, что же будет с республикой? Сулла Кремценосцы. Когда-то на Земле жили два вида разумных существ: кроманьонцы и неандертальцы. Это действительно были разные биологические виды, действительно разумные, со своими довольно развитыми культурами. И те и другие изготавливали орудия, хоронили своих мёртвых и даже клали в могилу цветы. Но ну, чем не жизнь? Дружили бы себе потихоньку, в гости бы ходили. Однако разумный вид это вид универсальный. Коала может жить только там, где произрастают эвкалипты. Муравьет только там, где водятся муравьи. Это специализированные виды. А всеядное, да ещё хитрое существо может жить везде. Универсал. Для него вся планета экологическая ниша Система стремится занять экологическую нишу полностью, растекается по ней. И если встречает аналогичную систему, начинает с ней конкурировать. Итог конкуренции двух систем неандертальской и кроманьонской нам с вами известен. Наши победили. Нет больше на земле неандертальцев. Геноцид удался на славу. Боливар не вынес двоих. Дальше пошла социальная специализация. Внутривидовая конкуренция на уровне социального обустройства. Одни из общества Например, алиуты специализировались на жизни в условиях севера. Другие выращивали виноград и оливки. Третьи крестьянствовали на великих равнинах. Средиземноморье, где так прекрасно растут оливки, виноград, инжир это Одна ландшафтная экологическая ниша, в которой лицом к лицу встретились помимо всякой мелкой шелупони, два великих социальных организма Рим и Карфаген, точнее, один великий Карфаген и один претендующий на величие Рим. В одну битву, в одну войну, в один век эта схватка не уложилась. Те, кто отдыхал в Тунисе, наверняка ездили на экскурсию посмотреть развалины Карфагена. По тому, как в школе чего-то слышали. Так вот, вам показали не тот Карфаген. «Дурят нашего брата! Вам показали Карфаген римской, а тот Карфаген, настоящий, карфагенский, был немножко в другом месте. И помощи... Нет, даже не помощи, потому что мощь обычно ассоциируется с чем-то военным, а по величию своему мощи По своей огромности этот город ничуть не уступал Вавилону, Александрии. Про Рим я даже не говорю, потому что Рим той поры представлял собой весьма унылое зрелище, что отмечали буквально все приезжие. Кривые узкие улочки, маленькое и заштатное городишко. Далеко ему еще до миллионника». А в Карфагене, накануне Третьей Пунической войны, Третий век до нашей эры, Жило около семи сотен тысяч человек. Огромный торговый город неподалеку от устья реки Баграт, Окруженный плодородными долинами, поражал видевших его иноземцев. Город был окружен тройной широкой стеной. Внутренняя стена была полой и двухъярусной. На втором ярусе располагались войсковые конюшни для четырех тысяч коней и казармы, для двадцати тысяч пеших воинов и четырех тысяч всадников. На нижнем — помещение для трехсот боевых слонов. Здесь же находились хранилища пищи для слонов и лошадей. Карфаген стоял на берегу залива, естественной гавани — в котором были оборудованы причалы для одновременной разгрузки 220 кораблей узкий вход в залив перегораживался цепями со специальной смотровой башней командующий корфагенским флотом мог просматривать всю акваторию город гигант Город порт в самом Карфагене приезжих восхищали шестиэтажные дома, широкие проспекты, пышные восточные храмы, украшенные изнутри золотом и изумрудными полупрозрачными колоннами с внутренней подсветкой. У входа в некоторые храмы лежали ручные змеи в корзинах. Радовала глаз пёстрая городская толпа, шумные рынки, встречные вельможи, разодетые в цветастые одежды, на каждом пальце знатного Карфагенинина блистали золотые кольца, а у некоторых золотые кольца сверкали даже в носу.